Шлюпки причалили к вельботу. Как не сдерживала улыбку Геннадий Иванович, она не сходила с его лица. по радовались Алексей Гейсмер и Эдуард Груты. И, конечно, доволен был подпоручик Попов. Сегодняшнее открытие сулило скорое возвращение, а для него встречу с невестой. Но он, как истинный штурман, тут же предложил для верности спуститься на несколько миль южнее. Геннадий Иванович и сам думал об этом. С каждой мели, пройденной к Зюйду, берега острова и Мадряка вновь отходили все дальше друг от друга. Сомнений больше не оставалось, и Невельской приказал повернуть назад. На этот раз двинулись вдоль западного берега Сахалина. С тех пор, как оставили Байкал, Геннадий Иванович ни разу не подумал о том, что корабль его, пока он сам отсутствует, может разыскать курьер. Но сейчас... Когда повернули к северу и через несколько дней должны были оказаться на борту транспорта, он с тревогой подумал, а как ему поступить, если курьер доставит распоряжение, запрещающее исследования в Амурском лимане. Раз возникнув, эта мысль потянула за собой и другие, не менее тревожные им казалось, что этим объясняется то, что инструкции не были доставлены на Камчатку, а также то, что судно с курьером не ожидало его у Сахалина, а потом не нашло в Сахалинском заливе и во время исследования северной части Лимана. И, возможно, теперь, когда работа подходит к концу, курьер с плохими вестями прогуливается по палубе Байкала, совсем не завидуя дальнейшей судьбе Невельского. «Нет, я не сдамся» подумал Геннадий Иванович, и озорная улыбка пробежала по его лицу. «Не сдамся». И решил, если на Байкале будет его ожидать распоряжение, а отменяющее занесенное в проект инструкции исследования то он, всем бед, один ответ, на транспорте войдет в Амур. Оттуда для доказательства возможности захода морских судов в реку из севера и с юга обойдет Сахалин по южному проходу и направится теперь уже не задерживаясь, прямо в Охотск. 1 августа на закате солнца вельботы шлюпки Невельского вернулись на Байкал. Еще подъезжая, Невельской всматривался в транспорт с зарифленными парусами. Никакого постороннего на палубе не было видно, значит, курьер не появился. Следовательно, не поступило распоряжений, разрешающих или запрещающих исследования. И если раньше, со дня выхода из Кронштадта и все долгое плавание, командир транспорта ждал разрешения, то теперь, когда все было сделано, он хотел бы, чтобы пришел запрет. Да, именно запрет. Тогда еще для одного доказательства, как отлично было бы прокатиться вокруг Сахалина. Доказать, что судно может обойти его и с юга, и с севера, а там хоть трава не расти. Но запрещение не поступило, и теперь требовалось в оставшееся до конца августа время приступить к выполнению второй, оговоренной с князем Меньшиковым, части задания. «Заняться уписью берега татарии...» «Татария без татар», — подумал Геннадий Иванович, хотя сам Иван Федорович Крузенштерн считал, что даже Сахалин заселяют татары вытеснившие или истребившие Айна. 2 августа транспорт «Байкал» вышел из Лимана и начал исследование юго-западного берега Охотского моря. Глава 7. Корсака в 2 августа-2 сентября. Транспорт «Байкал» 3 августа-3 сентября 1849 года. В тот же день, 2 августа, Бот-Кадьяк на буксире у Баркаса и Вильбота, присланных командиром компанейского брига ходск втянулся в небольшой Аянский залив и бросил якорь против недавно срубленной, еще не потемневшей от дождей туманов в пристани. Аянская фактория, основанная несколько лет назад за Войко и Орловым, продолжала потихоньку застраиваться. Пока ловкие матросы Охотска буксировали к одьяк вместо стоянки, Михаил Семенович успел пальбоваться зеленой лощиной, в которой расположилась фактория. После однообразной морской глади радовали глаза красной крыши домов, купол новой церкви и видневшийся за деревьями двухэтажный просторный дом, по-видимому, резиденция самого завойка А уж далее, защищая поселение от сырых морских ветров, поднималась поросшая лесом гора. На берегу стояла группа людей, мужчины и женщины, и Михаил Семенович поспешил в каюту одеться. Безусловно, первый визит начальнику фактории следовало бы нанести в мундире, но всего не предусмотришь. Мундира Михаил Семенович с собой не взял и, сожалея об этом, надел сюртук и шпагу. Утрапа его поджидал Петр Федорович Гаврилов, нарядившийся в вицмундир. От матросов Охотска Гаврилов узнал, что Брик ходил в Петропавловск и прибыл туда в начале июня, вскоре после отплытия Байкала. А ушел Байкал, даже для матросов это уже не являлось тайной. Описывать лиман Амура. Услышав эту весть, Михаил Семёнович промолчал, а про себя подумал. «Значит, мы близко от Невельского, и только обстоятельства не допустили отдать мне ему бумаги». И, думая так, Михаил Семенович почти верил, что именно обстоятельства, а не что другое, сделали его плавание бесполезным. Начальник Айянской фактории, капитан второго ранга Василий Степанович Завойко, встретил прибывших радушно. Не так давно он виделся в Икутске с генерал-губернатором и передал сразу, что генерал очень доволен тем, как быстро Михаил Семенович достиг Охотска. Из Охотска Муравьев отправился в плавание не на Курили, который готовил Ван Ляр Лярский, а на Иртыше, доставившим в Охотск грузы, те, что прибыли на Камчатку с Байкалом. Какие обстоятельства явились причиной того, что Муравьев избрал Иртыш, Завойко не знал, а Михаил Семенович представил, как досадовал Ван -ляр лярский не услужив генерал-губернатору. «И пусть ему», — подумал он. Шагая по Аяну, Михаил Семенович поинтересовался у Завойко, не говорил ли генерала о здоровье Васи Муравьева, потому что оставил его в Иркутске тяжелобольным. «Это мой товарищ», — добавил Корсаков. «Да-да», — вздохнул завойка — «ваш товарищ приказал долго жить». «Николай Николаевич говорил об этом потому, что смерть Васи задержала его отъезд из Иркутска». «Как? Неужто?» — не поверил Корсаков. «Он и в дороге вспоминал больного Васю, гнал мысли о его возможной смерти». «К сожалению, это правда», — подтвердил завойка Поверить в смерть своего ровесника нелегко, — Михаил Семенович загрустил. Особенно его поразило, что Вася скончался далеко от родных, в Сибири, и кроме Николая Николаевича с ним рядом не оказалось никого из близких. Задумавшись, Корсаков не расслышал вопроса завыка Извините, Василий Степанович, — спохотился он, — что вы сказали? — 19 июля я отправил разыскивать вас и Невельского, — служащего нашей компании Орлова на двух байдарах. «Не попадался ли он вам?» — повторил завойка Разговор этот происходил по дороге к дому начальника фактории. Впереди шел сам Василий Степанович, а с ним Корсаков и Гаврилов. За ними, отстав для приличия, развлекал разговорами жену завойка и даму, фамилию которой Михаил Семенович не расслышал, местный доктор. «Неужели на байдарах?» Не поверил и удивился Гаврилов. «Такое трудное рисковое плавание, и вдруг на байдарах?» «Трудно и рискованно, да, но Орлов уже ходил к Сахалину именно на байдарах и благополучно вернулся. Кстати, молодая дама, которая идет за нами, его жена Харитония Михайловна. Вы, господа, при ней не заводите разговоров о трудностях этого плавания, она и так переживает». Корсаков оглянулся и, понизив голову, сказал, «Я думаю, что путешествие Орлова окажется бесполезным. Двигаясь вдоль берега, гибая заливы, он не поспеет застать Невельского в Амуре. А потом мы на боте принесли массу лишений. А каково будет ему на Байдаре? А скажите, Василий Степанович, не тот ли это Орлов, о котором до сих пор судачат в Охотске?» тот поторопился сказать гаврилов, а завойка резкоа добавил. много в этих разговоров наговоров. Дальнейшая беседа до самого дома завойка шла о трудностях плавания по охотскому морю. На следующий день михаил Семёнович перебрался в дом завойка. Василий Степанович уступил ему свой кабинет в просторном мезонине. там же нашлась комната для Степана бытакова и всех вещей корсакова. Михаил Семенович решил остаться в Аяне, ожидать здесь Николая Николаевича, который, по уверениям Завойко, будет в конце августа. И, пожалуй, не меньше генерала ждал молодой Корсаков писем от родных. Да и как не ожидать, когда четыре месяца Миша не имела от них вести. Ночью при свече... И Луне, ярко бьющей в полукруглое окно с видом на бухту, написал Миша папеньке большое письмо, чтобы отправить его с Кадьяком. И короткое Ван -ляр в нем, забыв обиды на Гаврилова, сообщал, что командир Бота и его помощник Шарыпов несли свою службу с усердием. Так он решил доложить и Николаю Николаевичу.